часть 4. Пау-Вау. Человек должен долго мечтать, чтобы действовать с размахом, а мечты взращиваются в темноте. Жан-Жан. Орвелл Красное перо. Поле стадиона уже заполнено гостями, танцорами, столами и навесами. Народу набилось под завязку. По всему полю разбросаны походные стулья и шезлонги, уже занятые людьми и кое-где свободные, но зарезервированы. На столах и на стенках навесов выставлены головные уборы пау-вау и футболки со слоганами вроде Native Pride. С английского дословно гордость коренных народов. Набранными крупными печатными буквами, зажатыми орлиными когтями, здесь же ловушки снов, флейты, томагавки, луки и стрелы. Всевозможные индейские украшения разложены и развешаны повсюду. И отреб берёт от такого сумасшедшего изобилия берёзы и серебра. Орвилл и его братья останавливаются на минутку возле стола с вязаными шапочками, с вышитыми бисером эмблемами Athletics и Raiders, но им не терпится пройтись по рядам с едой на внешней стороне бейсбольного поля. Они тратят деньги, что выудили из фонтанов, и устремляются к столам с закусками. Жареный хлеб, нарезан толстыми ломтями, истекает жирным мясным соусом. «Брат, это по-нашему», — говорит Орвел. «Пф», — фыркает Лутер. «Хватит косить под индейца. Заткнись, как я должен говорить? Как белый мальчишка?» — возмущается Орвел. «Иногда ты говоришь так, будто хочешь быть мексиканцем», — замечает Лони. «Например, когда мы в школе». «Заткнись», — одергивает и его, Орвел. Лутер толкает Лони локтем, и они оба прыскают со смеху. Орвел снимает кепку и шлепает обоих по затылку. Потом берет Тако и, переступая через ряд стульев, устраивается позади братьев. После недолгого молчания он протягивает Тако Лони. «Сколько, говоришь, ты получишь, если победишь?» — спрашивает Лутер. «Я не хочу об этом говорить. Плохая примета», — отвечает Орвел. «Да, но ты сказал, что это примерно пять тысяч...» — не унимается Лутер. «Я же сказал, что не хочу об этом говорить», — перебивает его Орвел. «Боишься сглазить, а? Лутер, заткнись нахрен». Ладно, уступает Лутер. А вот и хорошо, говорит Орвилл. Но представь только, сколько крутого дерьма мы могли бы накупить на такие деньги, продолжает Лутер. Да, подхватывает Лони. Но могли бы купить PS4, большой телевизор, Джорданса. Мы бы всё отдали бабушке, говорит Орвилл. Ох, старик, этот ухляк станет, Лутер. Да ладно, ты же знаешь, она любит работать. Лони дожовывает последний кусочек тако. Возможно, она предпочла бы заняться чем-то другим, будь у неё такая возможность, возражает Орвел. Да, но мы могли бы оставить тебе немного, рассуждает Лутер. Чёрт. Орвел проверяет время, заглядывая в свой телефон. Мне надо бежать в раздевалку. А нам что делать? спрашивает Лутер. Оставайтесь здесь, говорит Орвел. Я зайду за вами потом. Что? Да ладно, ноет Лони. Я зайду за вами позже. Это не займёт много времени, говорит Орвел. Но мы же отсюда ни хрена не увидим, говорит Лютер. Вот и именно поддакивает Лони. Орвел уходит. Ему ли не знать, чем больше он спорит, тем сильнее они упрямятся. В мужской раздевалке грохочет смех. Поначалу Орвел думает, что смеются над ним, но потом догадывается, что прямо перед его приходом кто-то отпустил шутку, потому что когда он садится, обмен остротами продолжается. В основном здесь стариканы, но есть и несколько молодых парней. Он медленно осторожно надевает свои регалии, вставляет наушники, но прежде чем успевает поставить какую-нибудь песню, и видит, что парень напротив него жестом просит вынуть наушники. Это тот огромный индиец. Он встаёт в полном облачении, по очереди приподнимая ноги, от чего дрожат перья на его одежде, а орвило коленки. Индиец откашливается. А теперь молодые люди, слушайте внимательно. Не слишком бесцнуйтесь там. Это танец ваша молитва. Так что не торопите его и не танцуйте как заведённые. Для индейцев есть только один способ выразить себя через танец, который идёт оттуда, из глубины веков, передаётся нам. Вы учите танец, чтобы сохранить его, исполнять Что бы ни происходило в вашей жизни, вы не оставляете всё это здесь в раздевалке, как делают бейсболисты, когда выходят на поле. Вынесёте это с собой. Танцуйте это. Любой другой способ выразить то, что у вас на сердце, просто заставит плакать. Не притворяйтесь, будто вы никогда не плачете. Все мы плачем. Мужчины и индейцы мы плаксы. А вы это знаете. «Но только не там», — говорит он и указывает на дверь раздевалки. Пара парней, что постарше, издают этот низкий звук «ха», еще двое в унисон произносят «ахо». Орвилл смотрит по сторонам и видит всех этих людей, одетых так же, как он. Им тоже пришлось переодеться, чтобы выглядеть индейцами. Что-то вроде трепета перьев почувствовал он где-то в области сердца. Он знает, что тот парень сказал правду. плакать, значит, растрачивать чувство впустую. Он должен танцевать с этими чувствами. Слёзы годятся только когда больше нечем выразить боль. Это хороший день, это хорошее чувство, то, что ему нужно, чтобы танцевать и быть достойным награды. Но нет, не денег. Он впервые будет танцевать как умеет, как научился с экрана и долгой практикой, и станца родился танец. Впереди его сотни танцоров, столько же за ним. слевы и справа от него. Он окружён пёстрым морем красок и узоров, специфичных для индианства, градиентов от одного цвета к другому, геометрически упорядоченных блестящих фигурок на сияющей коже и тканях, иgold декобраза, бусин, лент, плюмажей, перьев сорок ястребов, ворон и орлов. Кругом венцы и тыквы, колокольчики и барабанные палочки, металлические конусы, украшенные палятся Лохматые ножные браслеты, волосяные трубки, заколки и браслеты, бастлы, разлетающиеся веером по идеальному кругу. Традиционная часть мужских регалий, которую носят во время танцевальных демонстраций или пау-вау, изготавливается из перьев орла или ястреба в виде веера, прикрепленного к поясу или ремню. Он видит, как люди разглядывают и обсуждают регалии. Он чувствует себя стареньким универсалом на автосалоне. Он притворщик. Он пытается стряхнуть с себя это ощущение. Он не может позволить чувствовать себя притворщиком, иначе будет и вести себя как притворщик. Чтобы добраться до того чувства, до той молитвы, он должен обмануть себя, чтобы не думать вообще ни о чём, выйти из игры, из всего. Танцевать так, будто время имеет значение лишь до тех пор, пока ты держишь ритм. танцевать так, чтобы само время потеряло смысл, исчезло, иссякло или ушло в ощущение пустоты под ногами, когда ты прыгаешь, когда опускаешь плечи, словно пытаешься увернуться от самого воздуха, в котором паришь, а твои перья трепещут эхом столетий, и всё твоё существо своего рода полёт. Чтобы выступать и побеждать, ты должен танцевать правдиво, но показыва учит лишь торжественное вступление. И на поле нет ни одного судьи. Боревилл слегка подпрыгивает и опускает руки. Потом выбрасывает руки вперёд и старается держаться на ногах как можно легче. Когда закрадывается чувство неловкости, он закрывает глаза, приказывает себе не думать. Одна лишь мысль: "Не думай", крутится в голове. Он открывает глаза и видит всех вокруг. Сплошное шперея и движение. Все они один танец. Когда торжественное вступление заканчивается, танцоры расходятся, рассеиваются во все стороны, рябьют трескотней и перезвона колокольчиков. Направляются к продавцам, к своим семьям или просто чтобы прогуляться, раздавая и принимая комплименты, чувствуя себя непринуждённо, как будто они не выглядят так, как выглядят со стороны. Индийцы, переодетые в индийцев. Орвел ощущает урчание и дрожь в животе. Он поднимает глаза, пытаясь отаскать своих братьев в толпе.